Жасмин. Мне понравилось, как муж воспринял новость. Без истерик, без оскорблений и без скандалов. Мы продолжали ухаживать за его матерью, слаженно, как одна маленькая команда, и больную тему больше не поднимали ни разу до полного выздоровления Свекрови. Понравилось мне и то, что в о б щ е н и и с Валентиной Семеновной в следующие дни. Алекс ни разу не у п о м я н у л о нашей размолвке, не стал вмешивать мать в наши дела. Я зауважала Алекса и, наверное, если бы еще любила его, простила. Не тогда, когда он просил об этом, не тогда, когда извинялся, не тогда, когда считал зарубки на своей трости хорошего мужа. Не пил, не бил, не изменял, всю зарплату отдавал. Нет, вовсе не в тот момент, а именно сейчас, когда Алекс не стал спекулировать болезнью матери и ее реакцией на наш возможный разрыв. После моего дня рождения безнадежно испорченного мужем, после безобразной сцены в ванной моего гостиничного номера меньше всего я могла ожидать подобного. Но Алекс удивил. Жаль, что уже поздно. Мосты к моему сердцу сгорели, дотла. Еще больше я зауважала мужа, когда мы отвезли Валентину Семеновну домой под присмотр все той же санитарки. И Алекс сказал: "Я перевез свои вещи, пока к матери. Дом свободен. Я, наверное, уже давно так не радовалась, хотя и старалась не сильно ликовать. Муж выглядел расстроенным, брови насуплены." Губы поджаты, ж е л в а к и ходят ходуном. Но мне сейчас это было неважно. Мой дом снова мой, мой и больше ни чей. Мое маленькое царство, моя крепость снова принадлежит мне. Едва вернувшись в гостиницу к Матвею, я заявила ему и Светлане Максимовне: "Мы возвращаемся домой". И срочно начала паковаться. Светлана Максимовна помогала, складывала и собирала вещи с ы н а А уже спустя несколько часов я снова стала хозяйкой в своем коттедже. В рабочей комнате на столе опять царствовал мой ноут. В углу притулились аккумуляторы, помогавшие пережить отключение электричества и продолжать плодотворно работать. В гардеробной вновь поселились мои платья, лосины, джинсы, футболки и блузки. Вернулись на старое место шубы. Я забирала в гостиницу и их тоже, потому что не знала, когда вернусь, и не особо верила в Алекса. В спальне снова лежала моя большая подушка и мои два одеяла для особых мерзлячек. Боже, прошли всего пару месяцев, а ощущение складывалось, будто годы пролетели, будто я сто лет тут не засыпала. И как же было прекрасно вернуться, говорят, дома и стены помогают. Вот именно это я сейчас и чувствовала. Я засыпала с блаженной улыбкой на губах. Дом снова мой. Жизнь налаживается. Вот о чем я думала, проваливаясь в г р е з у распластав усталое тело по кровати. Дом снова мой. И все-таки чего-то мне не хватало для полного и безоговорочного счастья. Правда, я еще сама не понимала, чего же именно. Только лежала и думала о том, что какая-то часть моей жизни осталась пустой. Нет, не так. Скорее незаполненной.